это вторая редакция «Русской правды» так говорит о своем происхождении. Кавычки открываются. «Правда уставлена русской земли, Егдася совокупил Изяслав, Всеволод, Святослав, Коснячко, Перенек, Микифор Каянин, Чудин Микула». Конец цитаты. Исследователи довольно единодушно относят это заглавие только к первым четырем статьям. Не понимаю, почему. Вся эта правда носит однородный характер в самом существенном. Это такса княжих доходов, веры за огнищанина ездового, тиуна, конюха и уроки за княжих старост, сельского и ратайного. Рядовича, Смерда, Холопа, Кормилицу, 1-8 статьи. Продаж по 12 гривен, по 3 гривны, 30 резан и по 60 резан за разные преступления. 12, 14, 15, двадцать 22 статья. Процентов с княжего дохода в церковную десятину и княжем-чиновникам корма княжому вернику 23 24 статьи и мостнику пошлина 25 -е. тут 16 статей из 25 остальные 9 распределяются на две группы Первая, 11 17 18 19 20 касаются процессуальных правил Причем одиннадцатая повторяет четвертую древнейшей русской правды и обрывает изложение, которое там идет в пятый и шестой, по тому же вопросу, точно случайно вписано. А четыре остальных, связанных вместе, регулируют самоуправство над Татем в пользу суда княжова. Второе. Три статьи. 9, 13 и 21 дают уроки вознаграждения за украденное имущество, причем на первом месте имущество князя, его конь, его борть. Остальные уроки о скоте в третьей редакции названы уроки смердом. И сюда же можно отнести четвертый урок за сено и дрова, статья 21. Статья 10 остается для меня непонятной. Не могу объяснить, как она сюда попала. Назвать ее 12 гривен за обиду уголовным штрафом на основании статьи 47 третьей редакции, как делает Владимирский Буданов, не могу, не вижу оснований. Подобно статье 10, она стоит в ряду статей второй редакции Клином. Эта русская правда называет «покон верной» уроком Ярославлем. Новое указание на то, что уголовные штрафы, виры, старше времени Ярославичей. Иное дело продажи. Вопрос о времени их возникновения сложнее. Я уже имел случай указать, что при понимании смерда второй редакции как первого, смерда княжова, живущего на княжой земле под его вотчинной властью, возникает соблазн предположить, что и взыскания продаж установились сперва в сфере вотчинной юрисдикции князя, чтобы потом распространиться на все население. Это соображение поддерживается замечанием составителя третьей редакции, что уроки за скот, которые он берет из второй редакции, это уроки с мердом, уже платят князю продажу. Но третья редакция и княжие грамоты XII века ясно свидетельствуют о том, что продажи, как и виры, шли князю со всего населения. Если примем во внимание, что веры существуют уже в эпоху русской правды Ярославичей, что видно из 80 гривен за княжих мужей, что составляет не двойную веру, как мы это обычно называем, а 40 плюс 40, то есть виру плюс головщину, так как обе шли князю что, быть может, дело всего вернее будет так себе представить, что взыскания в пользу князя, выросшие в условиях его специального мира, распространились и на явление в области его роли как охранителя общего миронаряда в земле волости. Не будем забывать, что первые две редакции «Русской правды» в списках «Какие знаем» представляют одно нераздельное целое. И это целое надо рассматривать как один памятник. Он представляет собой компиляцию из элементов древнего обычноправового судебника и княжового устава Ярославичей о княжих доходах и княжих людях. Когда и как он составлен, не знаем. Время его возникновения – последние десятилетия XI века. Ничто ни в содержании, ни в характере рукописной традиции не дает повода связывать его с церковным обществом. Впрочем, этого и Ключевский не делает. Третья редакция «Русской правды» носит более сложный характер. Основной ее источник – первые две редакции «Русской «Древнейшая русская правда» и «Русская правда Ярославичей». Сливая те их статьи, какие поддавались такой операции, и обобщая, иногда неудачно, их конкретные нормы, она получает главный свой остов. На этот остов наросли, однако, значительные дополнения, и пользоваться ею надо с большой осторожностью ее текст требует тщательной критики. неудачный редакционный прием видим сразу в начале а сравнивая ее первые три статьи с первыми тремя древнейшей русской правды и первыми четырьмя русской правды Ярославичей». внося из второй 80 гривенную веру за княжа мужа или тиуна княжа она из первой сохраняет 40 гривен за гриде и мечника. Можно ли заключить отсюда, что мечник не княжой муж? Или следует заключить иное, что нормы пространной русской правды получались иногда вследствие неудачного приема компиляции и могут легко ввести в заблуждение? Сравни первую редакцию статьи 55 и вторую редакцию статьи 9. Четвертую статью обыкновенно весьма ценят как известие о втором, про первый смотри вторую редакцию, съезде Ярославичей и их реформе уголовного права, отмене убиения за голову и введении денежного выкупа взамен смертной казни. Сомнительно, чтобы слово «пакия» указывала, как часто принимают, что составителю пространной русской правды известен был предыдущий съезд. Он ясно говорит о суде по Ярославе, причем одно только изменение и указывает в суде Ярославлем, а ино же все яко же Ярослав судил, так же и сынови его уставиша. Да слово «паки» не означает обязательно «вновь», «опять». Тут оно связывает статью четвертую с предыдущими тремя, как добавление к ним и может быть переведено «кроме того», а еще в «свою очередь». Сравни. Пакель в статье пятой третьей редакции. «Высокая ценность пространной русской правды» как исторического источника, зависит от того, что она содержит обильный материал, дополнивший данные старших редакций, таким количеством новых, что их 50 статей тут тонут в числе 159. Кроме ряда статей процессуального характера, имеем тут устав Владимира Мономаха о резах, целый устав о закупах с некоторым вероятием, приписываемый тому же князю, статьи о наследстве и т.д. Отличительная черта пространной русской правды та, что она в целом не стоит на княжеской точке зрения. Она вводит нас рядом черт в оборот гражданского быта, Но полноты отражения этого быта в компиляции такого сборника и несистематического характера мы, конечно, искать не будем. Естественно, подойти к ней с другим вопросом. Именно о том, какие стороны быта всего больше вызывали потребность в более четкой письменной формулировке, регулировавшей их нормы права. Какие из этих норм всего тщательнее собирались. Наблюдая пространную русскую правду с этой точки зрения, Ключевский нашел возможным отметить в ней некоторую внутреннюю несоразмерность. Кавычки открываются. Воспроизводя правовое положение личности, она довольствуется простейшими случаями элементарными обеспечениями безопасности. Зато, формулируя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 Интересы князя широко в ней представлены. Правда, специальную защиту княжих мужей она вводит как бы мимоходом, беря ее готовой из своего источника, русской правды Ярославичей. Может быть, более полной, чем та, что до нас дошла. Примечания. Смотри, например, статью 15 о «Ремественнице» где, судя по цифре 12 гривен, речь идет не о свободном человеке. Конец примечания. Но зато мы именно в пространной русской правде находим последовательное проведение уголовных штрафов, вир и продаж, последних по скале 60 кун 3 гривны, статья 30 12 гривен в пользу князя со всяких преступлений. Кроме того, находим ряд статей, перечисляющих доходы, шедшие в пользу княжих чиновников. Вернику, статья 12, с отроком и метельнику. Отроку, сметное при оправдательном приговоре с истца и ответчика по гривне, статья 21 мощне за содействие при исполнении приговора статья 21 пошлина при испытании железом статья 112 тут железный урок который по-видимому платили обе стороны статья 113 один если ожогся а кто и будет ял всегда уродцы судебные пошлина от всех тяж Статья 139. Ротные при присяге, смотря по важности обвинения. Статья 141. Наконец, наклады княжому мужу с отроком и песцом, едущим для суда и расправы. Статья 99. Тут и более подробный перечень корма и платы городнику и мостнику. Статьи 126-127. Быть может, все эти пошлины извлечены из одного источника – устава княжова. Но в пространной русской правде они разбросаны между разнородными процессуальными статьями и стоят в контексте скорее как указание на судебные расходы сторон, чем на судебные доходы князя и его людей. Статьи, знакомящие нас с народной общиной, вервью, указывают, когда она должна платить виру. Статья пятая. За убитого княжевого мужа, как и правды Ярославичей. Но добавляют. Пакель людин то 40 гривен. И затем отмечают льготу рассрочку и ряд случаев, когда вервь не обязана платить. Статьи 6, 10, 11, 20. На ряде процессуальных статей останавливаться не буду. Ими уже приходилось пользоваться. Отмечу только статью 110, где пространная русская правда подчеркивает роль общественного элемента в суде. «А те же, тя же все судять, по слухе свободными». Основное содержание остальных статей, в общем, удобно разлагается на несколько крупных групп. Статьи об охране личности, об охране имущества с особым вниманием к владению холопами и к вопросам кредита и торговых сделок. И, наконец, драгоценная группа в 21 статью, изображающая древнерусское наследственное право. Разбирая вопрос, какое обычное право легло в основу статьи русской правды, Ключевский приходит к выводу, что в нем, кавычки открываются, насколько оно служило источником для русской правды, надобно видеть не первобытные юридический обычай восточных славян, а право городовой Руси, сложившееся из довольно разнообразных элементов в IX-XI веках. Конец цитаты. И действительно, внимательное рассмотрение пространной русской правды приводит к заключению, что она, кроме статей о верве и статей общего значения для всех слоев свободного населения, сосредотачивает преимущественное внимание на вопросах, ближе касавшихся не сельской массы а социальных верхов древнерусского общества, выросших до значения руководящей социально-политической силы, опираясь на свою роль в городских центрах и на извлекаемую из этой влиятельной роли и деятельности экономическую мощь, увлекаясь своей теорией торгового происхождения древнерусских городов, Ключевский называет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 Конец цитаты. В этой характеристике есть большая доля правды при некоторой и весьма существенной односторонности. Разберем и то, и другое.